Отряд 11 парнокопытные артеодактиля. Богатый видами и разнообразный отряд парнокопытных, широко распространенный по всем частям света, за исключением Австралии и Новой Зеландии, обнимает собой по предложению окена тех копытных животных, у которых мы замечаем – только два развитых пальца, или эти два пальца гораздо более развиты, чем три остальных. Различают обыкновенно две большие группы парнокопытных, многокопытных, у которых кроме двух средних пальцев развиты второй и пятый, и двукопытных, или жвачных, у которых последние пальцы совсем исчезли, или мало развиты. Громадное большинство жвачных представляет собой мирных, пугливых животных, питающихся исключительно растительной пищей, иногда очень сильных, рослых, но не особенно развитых умственно. Для человека это наиболее полезное животное, доставляющее ему мясо, молоко, а также материал для нашей обуви и одежды поэтому человек издавна одомашнил многих из них. По организации, несмотря на разнообразие форм, жвачные довольно сходны между собой. Большинство из них имеет рога, но есть и безрогие. По рогам различают полурогих и плотнорогих жвачных. У первых, например, у коров, рог состоит из костяного футляра сидящего на костяном пеньке, которая образуется на лобной кости. Следовательно, эти рога – видоизменение наружной кожи. Они никогда не возобновляются, а только делаются с возрастом длиннее и толще у основания. Напротив рога плотнорогих, например, оленей, сидят на довольно коротких возвышениях лобной кости – состоят из плотного костеобразного вещества и бывают часто ветвисты, причем число ветвей увеличивается с возрастом. Эти рога ежегодно отваливаются и потом заменяются новыми. В большинстве случаев плотные рога украшают только самцов, между тем как полые почти всегда имеются и у самок. Далее... Характерно строение зубов жвачных. На нижней челюсти у них 6-8 резцов, чаще всего в виде лопатки с острым краем. На верхней же совсем нет или только два. Клыков также часто не бывает, а иногда по одному в каждой стороне челюсти. Коренные зубы в числе 3-7 наверху и четырех-шести внизу. Наконец, отметим еще удивительное строение желудка, состоящего из четырех, редко из трех отдельных частей – рубца, рукава, книжки и сычуга. Первый из них соединен с пищеводом, а последний – с кишечным каналом. Рубец принимает из пищевода лишь глубоко разжеванный корм и небольшими комками проталкивает его в рукав. Стенки последнего покрыты сетью складок, которые несколько растирают корм, образуя катышки, а последние снова попадают в пищевод, затем в рот, так сказать, отрыгаются. Во рту так называемая отрыгнутая пища основательно пережевывается коренными зубами имеющими обыкновенно широкую жевательную поверхность, так называемые растительные зубы, в отличие от острозубчатых зубов хищных животных. Смешивается со слюной и в виде жидкой кашицы снова попадает в желудок, но на этот раз уже в третье его отделение – книжку, оттуда в сычуг, где выделяется желудочный сок. У верблюдов и оленьков – трагулюс, третьего желудка – нет. Жвачные разделяются на семь семейств – жирафы, верблюды, полорогие, вилорогие, олени, кабарги и оленьки. Жирафы. В Средней Африке на огромном пространстве от знойных песков Сахары до владений свободных буров – Водится одно очень странное животное, которое арабы называют серафе, милая, а ученые камелопардалис, верблюдо пантера. Обыкновенно же оно известно под именем жирафа, что представляет испорченное слово от того же серафе. Оба названия, и арабское, и латинское, как нельзя лучше характеризуют жирафа. Действительно, это, с одной стороны, чрезвычайно добродушное, мирное, кроткое, пугливое животное, которое старается жить в мире не только с подобными себе, но и с другими животными. С другой стороны, во всем животном царстве нет ни одного представителя с более странной фигурой тела. Необыкновенно длинная шея, высокие ноги, круглое туловище с покатой спиной и красивая голова, украшенная темными умными глазами. Такова общая наружность жирафа этого высочайшего из всех зверей. При длине в три аршина, его тело достигает трех сажен высоты. Подобная наружность вполне оправдывает его название верблюдо пантеры. Скажем больше, Жираф, по нашему мнению, представляет смесь не только верблюда и пантеры, но и многих других животных. В самом деле его толстое стройное туловище и продолговатая голова походят на лошадиные, широкие плечи и длинная шея, словно взяты от верблюда, большие подвижные уши от быка, легкие ноги от антилопы, Наконец, желтоватая с бурыми пятнами шкура чрезвычайно похожа на мех пантеры. Понятно, что жирафа поэтому совсем нельзя назвать красивым, особенно когда видишь его в узкой клетке зоологического сада. Но в раздольных прекрасных равнинах своей родины он кажется и стройным, и привлекательным. Особенно красиво его движение, когда он идет спокойно. Тогда можно просто залюбоваться прямым потомком допотопного сиватерия. Охота на жирафа не доставляет удовольствия. «Рука не поднимает ружья», — пишет один охотник, когда посмотришь в эти кроткие глаза, где читаются чисто человеческие чувства. «Только однажды я пустился преследовать стадо жирафов. Один громадный самец...» убегая от смертоносного выстрела, несколько раз обернулся ко мне головой и пристально поглядел на своего преследователя. Его темные, опушенные шелковистыми ресницами глаза поразили меня своим почти человеческим взглядом. Мольба, укор и какое-то недоумение светились в этом взгляде, как будто кроткое животное спрашивало меня, «За что я хочу убить его?» Я почувствовал и жалость, и даже стыд, и с тех пор дал себе слово не гоняться ради удовольствия за милым животным. Кроме человека, у жирафа мало опасных врагов, так как длинные, не знающие усталости ноги легко спасают животное от всякого преследователя, а чуткий слух жирафа не дозволяет его врагу напасть на свою жертву врасплох. Питаются жирафы листьями, почками и ветками различных мимоз. Причем их длинный гибкий язык и губы остаются совершенно нечувствительны к уколам острых шипов мимоз. В неволе жирафы ведут себя смирно, но редко выносят заточение. По-видимому, недостаток движения в высшей степени вредно отзывается на них. Второе семейство верблюды, камелидая отличается мозолистыми подошвами, отсутствием рогов, раздвоенной верхней губой и присутствием двух резцов на верхней челюсти и шести на нижней. В желудке нет книжки. Собственно, верблюды камелюс распадаются на два вида. Один дромадер или одногорбый верблюд, населяет преимущественно Африку, другой двугорбый верблюд Азию. Дромадер, камелюс дромадериус, без сомнения полезнейшее из всех домашних животных в Африке, но в то же время это самое неприветливое, глупое, упрямое и неприятное создание, какое только можно себе вообразить. В среднем он двух 2,3 метра высоты и 3,3 ,3 ,3 метра длины от морды до конца хвоста. Причем верховые арабские верблюды представляют собой стройных животных, вьючные же неуклюжи как водовозные клячи. Голова драмадера довольно коротко, морда же вытянута и вздута. Во время возбуждения из пасти его выпячивается большой кожистый пузырь противного вида, так называемый ревун. Тогда верблюд начинает реветь, сопеть и скрипеть зубами. Глаза с тупым выражением велики, уши же очень малы. Верхняя губа висит над нижней, а последняя отвисает. При быстром движении животного губы его постоянно трясутся вверх и вниз, что придает крайне неприятный вид и без того некрасивому животному. На затылке находятся две железы, выделяющие по временам жидкость с отвратительным запахом. На спине лежит жирный горб, весящий у упитанных животных до одного пуда, у тощих же спадающий до... 5-7 фунтов. Ноги худые, длинные, безобразные. Шерсть мягкая, несколько волнистая, чаще светло-песочного цвета, а иногда серая, бурая или черная. На груди и суставах передних конечностей, на коленях твердые мозоли, служащие животному как бы подушками во время его отдыха. Ресцы довольно большие, вроде лошадиных. Кроме того, есть крепкие, сильные клыки, которые в верхней челюсти напоминают клыки хищников. В настоящее время Дромадер известен только как домашнее животное во всех странах Африки, от Средиземного моря до 12 градусов, также и в Юго-Западной Азии. Затем мы находим его в Бухаре, Персии, Малой Азии, Сирии, наконец, в Австралии, Северной Америке, Италии и Испании. Первоначальная же его родина, по-видимому, Аравия. Пища его состоит исключительно из растений, причем животное может довольствоваться самым плохим кормом и при случае с удовольствием съедает старую корзину или мат из финиковых листьев. Охотно пожирает верблюд и колючие ветви мимозы, хотя иглы их могут свободно проколоть подошву сапога. Конечно, от сочного зеленого корма, бобов, зерна и тому подобного, он также не отказывается и тогда по целым неделям может обходиться без воды. При сухом же корме ему необходима ежедневно вода, хотя в редких случаях эти удивительные животные и тут могут обойтись без нее в течение семи десяти дней. При питье необходимо давать и соль. Походка верблюда, качающаяся рысь, превращается у верховых животных в быстрый бег, так что никакому коню не выдержать. Бывали случаи, что верблюды пробегали в 12 часов до 170 верст. Обыкновенно же при небольших отдыхах дромадеры могут пройти в 3-4 дня, до 450 верст. Вьючные же верблюды проходят в день не более 45 верст. Плавать верблюд не может. Из внешних чувств лучше всего развиты слух и осязание. Зрение же кажется слабое, а обоняние еще хуже развито. По характеру это несимпатичное животное хотя, конечно, хорошее воспитание часто переделывает его. Но, в общем, душевные качества верблюда таковы, что даже щедрые на красноречивые похвалы арабы не могут найти их для него, хотя в пустыне многие из них не могли бы и существовать без него. Между тем верблюд приносит пользу человеку не только в качестве бегуна и вьючного животного, но и своим мясом, шерстью, из которой придут материи и даже по метам, идущим в пустынях, за топливо. Поэтому и цена его довольно высока. На месте хороший бегун стоит 100-150 рублей, а в ючный 40-80 рублей. Несмотря на свою неприхотливость, это животное требует все таки внимательного ухода, так как часто подвергается тяжелым легочным заболеваниям. Кроме того, ему много вредит в Судане одна ядовитая муха. Почти такое же значение, как Дромадер для Африки, имеет двугорбый верблюд Бактрианус для Восточной и Средней Азии, именно степных местностей. Он отличается двумя горбами на зашейке и перед крестцом туловище его длиннее, чем у драмадера, шерсть длиннее, а цвет обыкновенно темнее, чаще всего темно-бурый, а летом рыжеватый. Оба вида верблюда часто скрещиваются, давая потомство, что заставляет сомневаться, действительно ли двугорбый верблюд составляет отдельный вид. По привычкам и характеру, двугорбый верблюд похож на своего собрата, Только несколько добродушнее его, также вынослив и неприхотлив, но зато также глуп, равнодушен и труслив. Случается, пишет Порживальский, что заяц, выскочивший из-под его ног, приводит его в ужас. Он бросается в сторону, как безумный, и несется по степи. Его товарищи, не распознав, в чем дело, следуют за ним. Большой черный камень на дороге тоже пугает его. Если на него нападает волк, он и не думает о защите. Ему бы легко повалить подобного врага одним ударом ноги, а он только плюет на него и орет во все горло. Даже ворона обижает это бестолковое животное, расклевывая раны, натертые вьюками, а тот только кричит. Из пищи он требует главным образом солончаковых растений, янтака, верблюжья трава, колючки и других, и плохо чувствует себя на хороших лугах. При хорошем обращении верблюд живет до 25 лет, все время служа верой и правдой, как вьючное животное. Вес вьюков не должен превышать 15-20 пудов. С этой тяжестью животное проходит в день, 50-70 верст. Зимой он переносит страшные зимние метели, но летом часто страдает как в жаркие дни, так и в холодные ночи. Вообще уход за двугорбым верблюдом требует большой опытности и необыкновенного терпения, так как только при этих условиях верблюд является действительно полезным животным. В сравнении с драмодером и двугорбым верблюдом Верблюды Нового Света, так называемые ламы, а учения, могут называться карликами. Они принадлежат горным животным. Голова у них большая, с острой мордой, большие уши и глаза, тонкая шея, высокие ноги с незначительными мозолями и длинная волнистая шерсть. Горба нет, длинный узкий язык, покрыт твердыми роговыми бородавками. Книжки в желудке нет. Длина кишечника в 16 раз больше длины туловища. Ламы разделяются на четыре отдельных вида. Гуанако, собственно ламы, пако или альпака и викунья. Но многие считают лам и альпак лишь за прирученных потомков гуанако. В диком состоянии теперь встречаются лишь последние и викунья. Живут все ламы только в высоких холодных странах Кордильер. Гуанако или Хуанако, Оукэния Хуанако – самое крупное и одно из важнейших млекопитающих Южной Америки. По росту оно приблизительно равняется благородному оленю. По внешности же – представляет странную смесь овцы с верблюдом. Общая длина тела, считая и 24-сантиметровый хвост, 2,25 метра, а вышина в плечах 1,15 метра, самки меньше. Туловище гуанака довольно коротко и сжато, голова длинная, с тупой мордой, Длинные узкие ноздри могут закрываться. Уши равняются с половину головы и очень подвижны. Большие глаза с поперечным зрачком оживлены. Ноги высокие и стройные. На суставах передних ног нет мозолей, как у верблюдов и других лам. Шерсть длинная, густая, волнистая. Состоит из короткого, тонкого подшерстка и более жестких длинных волос ости. Цвет ее грязно-буровато-рыжий, местами с темно-бурыми пятнами, снизу беловатый. Распространены Гуанако по всем кордильерам от лесистых островов Огненной земли до северного Перу. Живут небольшими стадами в 12-30 штук на горных пастбищах имеют странную привычку выпускать свой помет в одну общую кучу, так что индейцам, употребляющим его на топливо, нет надобности и трудиться собирать его. Эти дикие, пугливые животные отлично лазают по горам, и потому их нелегко поймать, если не загнать в узкую долину. Охотники прибегают обыкновенно к одному странному средству — основанному на крайнем любопытстве этих пугливых животных. Они ложатся на землю и начинают болтать руками и ногами, а гуанако почти всегда приближаются, чтобы рассмотреть это странное, на их взгляд, явление. В это время их не пугают даже ружейные выстрелы, но чаще их стараются поймать живыми, особенно молодых, так как в неволе они очень смирны и приятны. Старые же, напротив, всячески стараются освободиться от власти человека и плеванием в лицо доказывают, как он неприятен им. При защите от врагов Гуанака защищаются кусанием и леганием, но чаще стараются спастись бегством. Лама, вернее Льяма, Аукэнея Лама – встречающаяся преимущественно в Перу и уже давно одомашненная там, несколько выше гуанако и отличается мозолистыми наростами на груди и на передней части сустава, соединяющего предплечье с кистью. Голова ее короткая и узкая, губы волосатые, уши короткие, цвет шерсти различный. Белый, черный, пегый и так далее. Длина до 2,8 метра. При в плечах 1,2 метра. В качестве вьючного животного лама легко делает по трудным горным дорогам с ношей до 8 пудов на спине по 25-30 верст в день. Нужно еще заметить, что под вьюками идут лишь самцы. Самок же держат для завода. «Караван этих животных, — говорит Стефансон, — представляет очень красивое зрелище. Ламы идут в большом порядке гуськом, следуя за своим вожаком, передней ламой, которая отличается от других, украшенным недоустком, колокольчиком и маленьким флагом на голове. Караваны эти — проходят по снежным вершинам Кордильер и по крутым горным тропинкам, где лошади или мулы могли бы пройти с большим трудом. При этом ламы так послушны, что погонщики их не употребляют ни палок, ни кнутов, чтобы погонять их. От стоянки до стоянки они идут спокойно, не останавливаясь, Чуди прибавляет к этому, что ламы постоянно оглядываются из любопытства по сторонам. По словам Мейена, эти животные столь же важны для перуанцев, как Северный олень для лапланцев. Ночью лам запирают в загородку из камней, а днем выпускают. Они бегут тогда на пастбище без пастухов и сами возвращаются вечером домой. С ними часто пасутся гуанако и викунья. Размножаются ламы слабо. Самка родит в год только одного детеныша, да и то свирепствующие эпизоотии, например, чума, сильно уменьшают число этих драгоценных животных. Мясо лам – Сюду едят охотно, но шерсть идет только на грубые материи. В зверинцах эти животные чувствуют себя довольно хорошо, но к чужим людям недоверчивы. Пищей их может служить обыкновенное сено. Третий вид группы — пако или альпака — аукенья пакос. Ростом меньше ламы, и по строению тела несколько похоже на нашу овцу, но шея у нее длиннее, а голова красивее. Шерсть ее длинная, до 10 сантиметров, и удивительно мягкая. Индейцы издавна приготовляли из нее одеяло и плащи. Цвет ее чаще всего белый или черный. «Альпак», — говорит чуди, — «держит большими стадами», которые целый год пасутся на высоких горных лугах и их гоняют вниз к хижинам индейцев только на время стрижки. Едва ли существует животное более упрямое, чем альпака. Если одна из них отделена от стада, то она бросается на землю, но ни ласки, ни удары не заставят ее встать. Она переносит самые мучительные побои и все-таки ни за что не послушается. Отдельных животных только тогда можно заставить идти, когда их присоединят к стаду лам или овец. Пробовали разводить альпак в Европе, но без успеха. «Красивее ламы», — говорит тот же путешественник Чуди, «викунья или вигонь, аукения викуния». По величине она стоит между ламой и пако, но отличается от обоих более короткой вьющейся шерстью замечательной тонкости. Сверху животное окрашено в особенный красно-желтый цвет, цвет вигони, а снизу в светло-желтый и частью живот белый. В дождливое время викуньи живут на хребтах кордилья где растительность очень скудная. Они постоянно остаются на лугах, поросших травой, так как копыта их мягки и чувствительны и никогда не бегут при преследовании по каменистым голым вершинам. Более всего избегают они глетчеров и снежных полей. В жаркое время года они спускаются в долины, где в это время только и есть вода и трава. Стадо состоит из шести пятнадцати самок и одного самца, который заботливо предупреждает их громким свистом о малейшей опасности. Все животные с любопытством поворачивают тогда головы по направлению опасности, затем бросаются в поспешное бегство. Иногда встречаются стада штук в 20-30 состоящая исключительно из самцов. Ловят викуни из-за их вкусного мяса и ценной шерсти при помощи загонов. Для этого огораживают веревкой большой круг, обвешивают его пестрыми тряпками и гонят сюда викуний. Пугливые животные ни за что не решаются пройти под веревкой, и охотнику не стоит большого труда убить их. В качестве домашних животных викуньи ведут себя смирно и доверчиво, но это только до поры до времени. С годами и они, подобно всем своим сородичам, делаются злыми и постоянно плюются.